жизнь, наполнявшую в такие минуты Адетту и даже будущее, которое она, казалось, мечтательно созерцала тогда, Сван мог бы разделить с ней. Нечистое возбуждение, казалось, вовсе не оставило в них осадка. Как ни редко стали такие мгновения, они всё же не проходили бесследно. При помощи воспоминания Сван связывал эти обрывки, упразднял промежутки, отливал как бы из золота добрую и умиротворённую Адетту, ради которой он пошёл впоследствии, как читатель увидит во второй части этого произведения, на большие жертвы, каких другая Адетта никогда бы не добилась от него. Но как редки были этим мгновения, как мало видел он её теперь, даже что касается их вечерних свиданий, Она лишь в самую последнюю минуту сообщала ему, может ли она его принять, так как считая, что Сван всегда будет свободен, она хотела сначала удостовериться, не собирается ли к ней кто-нибудь другой. Она говорила, будто ей необходимо подождать получения одного крайне важного для неё ответа. И если даже после того, как Адетта позволяла Свану прийти к ней, Какие-нибудь знакомые приглашали её среди вечера поехать с ними в театр или в ресторан. Она радостно соглашалась и начинала торопливо переодеваться. По мере того, как туалет Адетты подходил к концу, каждое совершаемое ею движение приближало Свана к моменту вынужденной разлуки с Неей, к моменту, когда она умчится в неудержимом порыве И при виде того, как она наконец совсем готовая, в последний раз погружала в зеркало внимательные и блестящие от возбуждения взоры, слегка подмазывала губы, прикрепляла прядь волос на лбу и просила подать своё небесно-голубое шёлковое манто с золотыми кисточками, Сван делался таким печальным, что от этого не могла сдержать досадливого движения и говорила: Вот как ты благодаришь меня за то, что я позволила тебе оставаться до самой последней минуты. А я-то думала, что ты ценишь мою любезность. Хорошо, будем знать в другой раз. Иногда, рискуя рассердить её, он решал выведать, куда она пошла, и мечтал даже о заключении соглашения с Форшвилем, который был способен, может быть, дать ему необходимые сведения. Прочим, когда он знал, с кем она проводит вечер, то почти всегда мог бы отыскать среди своих знакомых кого-нибудь, кому хотя бы косвенным образом был известен человек, с которым она вышла, и от кого он легко мог бы получить то или другое нужные ему сведения. И посылая кому-нибудь из своих друзей письмо с просьбой попытаться пролить свет на то или другое обстоятельство, он чувствовал успокоение.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 где мы располагаем их как нам угодно, что даёт нам иллюзию некоторой власти над ними. Он бывал очень рад, когда Адетта проводила время с господином де Шарлюс. Сван знал, что между господином де Шарлюс и Адеттой не может произойти ничего неприятного, что господин де Шарлюс бывал где-нибудь с ней лишь из дружбы к нему, и что он откровенно расскажет ему всё, что она делала. Иногда она столь категорически объявляла Свану, что ей никак невозможно принять его в определенный день, и придавала, казалось, такое значение своему выходу, что Сван положительно настаивал на том, чтобы господин де Шарлюз был свободен и мог провожать ее. На следующий день, не решаясь беспокоить господина де Шарлюз слишком обстоятельными расспросами, Он принуждал его, делая вид, будто плохо понял его первые ответы, прибавлять к своему рассказу всё новые и новые подробности. И после каждой из них испытывал всё большее облегчение, ибо очень скоро выяснялось, что весь вечер от этого провела в самых невинных развлечениях.